Глава восемнадцатая Моя повозка стояла на перекрестке. Мимо катились запряжённые остриками тележки и фланировали фермерские семьи, а я размышлял, куда мне податься. То ли к дому, в котором держали под замком младшего, то ли к знакомой ведьме Тарпа. Откровенно говоря, решение уже было принято. Я просто пытался сообразить, зачем еду на ферму. Ради дела или чтобы ещё хоть немного отодвинуть неминуемое. Причём меня не смущало, что оба места находятся в одном направлении, и что ферма ближе, чем дом ведьмы. Но прошлого не изменишь. Отлив не остановишь, а свою натуру, размышляя над скрытыми мотивами, не переделаешь. Правда, каждый из нас постоянно себя чем-то удивляет, и никто не ведает, почему. К дьяволу. Поехали. Одна из лошадей оглянулась. Мне не понравился её взгляд. Похоже, лошадки собрались поразвлечься. Но почему они всегда так со мной поступают? Признаюсь, как на духу, я категорически отказываюсь понимать женщин и лошадей. Даже не думай, предупредил я. Не то пойдёшь на мыло. Трогай. Лошади починились. Всё-таки им, в отличие от женщин, можно объяснить, кто в доме хозяин. Эти малоприятные размышления вновь воспламенили во мне желание поквитаться с теми, кто, если использовать моё собственное выражение, отправил на мыло Амиранду. Поворот на ферму я сумел отыскать с третьей попытки. Земля была вытоптана настолько, что никакие следы на ней не отпечатывались. Вдобавок поворот скрывали кусты. Мне пришлось спешиться, только тогда я обнаружил знак. Два молоденьких тутовых деревца. За ними начинался просёлок. С полмили дорога шла густым лесом, в котором было сыро, темно и тихо. Вокруг повсюду резвились слепни и лосиные мухи, к лицу в то и дело прилипала паутина. Я потел, ругался, размахивал руками, отгоняя надоедливых насекомых. И кому только взбрело в голову жить в сельской местности. Просёлок вывел меня на ежевичную поляну. Ягоды были крупными и сладкими, и я решил перекусить. Какое-то время спустя мне начало казаться, что за городом не так уж и плохо, пока на меня не набросились комары. Судя по следам, этой дорогой совсем недавно проехала по крайней мере одна гружёная повозка. Вскоре у меня возникло ощущение, что, сколько бы я ни старался, мне не найти на ферме ничего такого, что могло бы подтвердить мои подозрения и опровергнуть изложенную младшую версию похищения. На лесной опушке я спугнул лань целененком. У меня на глазах они пересекли широкое, когда-то возделывавшееся поле, ныне густо поросшее травой, цветами и молодыми соснами. Трава вымахала мне по пояс, попадались сорняки и повыше. Дорога вела прямиком через поле. Домашних животных видно не было, собаки не лаяли, дымок над крышей дома не вился. Словом, никаких признаков того, что на ферме кто-то живёт. Тем не менее, я выжидал, давая лесному зверю время привыкнуть к незваному гостю. Вдалеке Лиловели холмы Боуга, на склонах которого располагались лучшие акарентийские виноградники. Вполне может быть, что прежние владельцы фермы не подозревали о магии, покров которой окутывает холмы, а когда узнали, поспешили съехать. Неожиданно мои мысли перескочили на Донни Пелл. Девушка, которая родилась в довольно зажиточной семье, несколько лет работала по контракту на Лейти Фарен, который, вроде бы принадлежала земле, достаточно плодородная, чтобы возбудить аппетиты тантерских лордов. Вряд ли это связано с преступлением, которое я расследую, но всё же интересно было бы узнать, что заставило её переселиться в город. Минут десять я изображал, будто кого-то поджидаю. затем мне это надоело? Я привязал лошадей к дереву, пригнулся и двинулся через поле. Дом оказался пуст. Я вернулся на опушку, пустил лошадей стеси, а сам отправился проверять слова младшего. Как выяснилось, описание Карла полностью соответствовало истине. Он не упомянул только об одном, что вода вкалывается вкусная, а ведро висит на новой веревке. Я напоил лошадей, за что они не применули наградить меня зрелищем под названием «Не ли нам костер». О том, что в доме провела несколько дней шайка гоблинов или других столь же непритязательных личностей, сомневаться не приходилось. Питались они, судя по разбросанным всюду перьям, лапам и головам, исключительно цыплятами. Интересно, как им удалось натаскать с окрестных ферм столько живности и не возбудить против себя всю округу? Я прошёлся по дому, уделив особое внимание комнате, в которой держали Карла. ноги стул, столик со сломанной ножкой, треснувший кувшин, грязное одеяло на полу переполненный ночной горшок, который никто так и не удосужился вылить. Последняя деталь означала, что либо я совершенно зря подозреваю младшего в неискренности, либо недооценил его артистический талант. Если он и состряпал фальшивку, то позаботился буквально обо всём на случай тщательного расследования. Однако домой паренек возвратился невредимым и счастливым. Из чего следовало? Понятия не имею, что из этого следовало. Может быть, что меня весьма ловко обвели вокруг пальца. «За что?» Но за что убили Амиранду? Может, статься ответить на этот вопрос, значит узнать всё остальное. Вспомнив о том, что меня наняла Амбер, я снова обыскал дом, надеясь найти хоть что-нибудь. Следы гоблина с деревянной культей вместо ноги или двести тысяч золотых марок в колодце. Ну да, разделся, нырнул в колодец и барахтался в ледяной воде до тех пор, пока не убедился, что золота на дне нет и в помине. Мне казалось, что мои проклятия способны нагреть воду до кипения, но этого не произошло. Наверное, ругался не теми словами. В результате поисков, продолжавшихся не менее четырех часов, я обнаружил одну единственную серебряную монету. В комнате младшего, в пыльном углу. Достойная награда за то, что я рисковал собственным здоровьем. Монета выглядела новой, однако не имела даты. Вероятно, её отчеканили в каком-нибудь храме, в который придётся как-нибудь заглянуть, чтобы навести справки. Впрочем, она навела меня на интересную мысль. А заодно и заставила пожалеть, что я не задал младшему кое-каких вопросов. Ладно, возобновим разговор, когда я вернусь в город. Правда, в тот раз я, что называется, поджарил его на медленном огне. А теперь… Солнце клонилось к западу. Было бы, конечно, здорово, если бы оно ударилось в какой-нибудь холм и отскочило обратно в небо. Но на это рассчитывать не приходится. Мне предстоит нанести визит. А поскольку перспектива ночевать в лесу, в котором водятся оборотни и якобы добродушные мамонты, «Меня не приличает, пора двигаться». Лошади держались вполне миролюбиво. Даже не пытались вырваться, когда я запрягал их повозку.